Зевс приказал Атланту или Атласу поддерживать небесный свод в наказание за попытку восстания вместе с титанами против олимпийцев. При этом чаще всего Атланта действительно изображают поддерживающим нечто, сильно смахивающее на глобус. Особенно это заметно на обложке Атласа, составленного Меркатором, фламандским географом XVI века. Однако при более тщательном рассмотрении видно, что глобус этот вовсе не земля, а именно небо. Более того, свой картографический труд Меркатор назвал не в честь знаменитого Титана, а по имени мифического философа, короля Атласа Мавританского, в его честь названы и горы в Африке, считающегося первым, кто составил небесный, в отличие от земного, глобус. Книга стала известна как «Атлас Меркатора», и позже словом «Атлас» стали называть любой новый картографический сборник. Герард Меркатор, сын сапожника, родился в 1512 году. При рождении мальчик получил имя Герард Кремер. По-фламандски его фамилия означала «рынок», а впоследствии Герард латинизировал ее в «меркатор», то есть «торговец». Меркатор считается отцом современной картографии и, вполне возможно, наиболее известным и влиятельным бельгийцем в истории человечества. Его знаменитой картографической проекцией 1569 года — первая попытка точного изображения мира с помощью прямых линий, меридианов и параллелей — до сих пор остается для большинства из нас наиболее убедительным представлением мира. Но что гораздо важнее, благодаря картографии Меркатора у мореплавателей впервые появилась возможность надежной и точной навигации, а эпоха великих географических открытий получила научную основу. Из-за своих искажений проекция Меркатора в наши дни редко используется в картах и атласах, а в 1989 году ведущие картографические ассоциации США выступили с инициативой отказаться от нее в принципе. Как ни странно, это ничуть не помешало НАСА использовать проекцию великого фламанца при составлении карты Марса. Насколько высоко седьмое небо? По-английски «седьмое небо» звучит как «seventh heaven» и как «cloud 9, то есть «девятое облако». В данном случае речь пойдет именно об облаках. Согласно международному атласу облаков, самым высоким считается облако нулевое более известный как перестая, циррус, белая и волокнистая, состоящая из тонких нитей или хлопьев. Высота перистого облака может достигать 12 тысяч метров. Девятое облако — кучево-дождевое, кумулонибус, массивная башня, предвещающая грозовой ливень. Кумулонибус находится в самом низу шкалы, поскольку одно единственное облако такого типа может охватывать целый диапазон высот от нескольких сотен метров до самого края стратосферы, приблизительно 15 тысяч метров. Как в случае с большинством идиоматических фраз «седьмое небо» или «девятое облако» вряд ли можно привязать к какому-то одному конкретному источнику. Облака 7, 8, 9 — все они официально зарегистрированы, Так что, скорее всего, люди просто остановились на цифре 9, поскольку девятка казалась им счастливым числом. Тем более, кто ж станет отрицать, насколько это привлекательная штука — возлежать на большом мягком облаке и наслаждаться жизнью? Международный атлас облаков был впервые издан в 1896 году. После Международной метеорологической конференции, учредившей Комитет по облакам с целью согласования